«И удерживает их возле себя, играя на их пороках», – пробормотала Джулия и подумала. «Интересно, сама она придумала этот афоризм или припомнила его из какой-нибудь пьесы?» Джулия позвонила кое-кому. Пригласила на конец недели Деннорантов, Чарльза Тэмерли. Он принял приглашение приехать и пообещал привести сэра Мейхью Брейнстона, министра финансов, с собой. Она позвала своего партнера по сцене Арчи Декстра, чтобы их развлечь. Джулия не сомневалась, что если на горизонте появятся Маркиза и Маркиз, в обществе которых он сможет вращаться, и член кабинета, на которого ему захочется произвести впечатление, то он не пойдет кататься на ялике или играть в гольф. На таком приеме Роджи займет подобающее ему место школьника – на которую никто не обращает внимания, о Том увидит, какой она может быть блестящей, если пожелает. Предвкушая свое торжество, Джулия смогла спокойно и стойко перенести оставшиеся дни.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 Следующий день прошел в точности так, как ожидала Джулия. Правда, она мало видела Тома, но Роджер видел его еще меньше. Джулия еще никогда не была в таком ударе. Арчи Декстер обладал живым умом, неисчерпаемым запасом театральных историй и удивительным даром их рассказывать. И во время ланча они с Джулией на пару заставили весь стол хохотать. А потом Джулия. И Арчи Декст разговорились, и после обеда, когда все собрались в гостиной, без предупреждения, начав с нескольких ничего не значащих слов, устроили друг другу ужасную сцену ревности, словно они были любовниками. В первый момент остальные не догадались, что это шутка, но вскоре и взаимные обвинения стали настолько чудовищны и непристойны, что потонули во всеобщем хохоте. Джулия призвала на помощь весь свой трагедийный талант, но произносила реплики с таким шутовским пафосом, что это производило неотразимо комический эффект. Джулия вложила в исполнение искреннюю душевную муку, но с присущим ей живым чувством юмора сама же над ней подсмеивалась. Зрители хохотали да упали. Они держались за бока. Они стонали от неудержимого смеха. Быть может, это было ее лучшее представление. Ведь Джулия играла для Тома только для него.